«Разве вам не пришлось всю жизнь существовать под этим страхом?» — спросил каноник. «В ту пору, когда вы обучали меня начаткам наук и грамматики, в брюгге был сожжен какой-то человек, приговоренный то ли по справедливости, то ли по ложному доносу», — вместо ответа молвил узник. «Один из наших слуг рассказал мне, как проходила казнь. Чтобы прибавить зрелищу занимательности...» Несчастного приковали к столбу длинной цепью. Охваченный пламенем он бежал, пока не падал лицом в землю, или, точнее говоря, в горящие угли. Я часто твердил себе, что этот ужас мог бы послужить аллегорическим изображением человека, который почти свободен. «Разве не такова наша общая участь?» — спросил канонник. Я прожил жизнь мирную, и, смею сказать, невинную, но за восемь десятков лет нельзя не узнать, что такое принуждение. Мирную — да, — сказал философ, — невинную — нет. В голосах обоих мужчин против их воли то и дело звучало ожесточение, как во времена их споров наставника и ученика. Каноник, решивший терпеть все про себя, молил Бога внушить ему слова, обладающие силой убеждения. «Я снова согрешил», — сказал, наконец, Зенон тоном более сдержанным. «Не удивляйтесь, отец мой, что в ваших благодеяниях мне чудится ловушка. Из немногих встреч с воскочтивым епископом я не вынес о нем впечатление, как о человеке милосердном. Епископ питает к вам любви, не более, чем легко к ненависти. Глотая слезы, сказал каноник, я один. Но помимо того, что вы пешка в партии, какую они между собою разыгрывают, продолжал он уже более твердо, «Монсеньор не лишен» присущего людям тщеславия, и хотел бы приписать себе честь обращения безбожника, способного убеждать себе подобных, завтрашняя церемония могла бы стать для церкви большей победой, нежели вашей смерти. Епископ должен понимать, что христианские истины имели бы во мне правозвестника с весьма подмоченной репутацией. «Ошибаетесь», — возразил старик. Причины, заставившие человека отречься, забываются быстро, а написанное им остается. Многие из ваших друзей уже и сейчас представляют ваше подозрительное пребывание в убежище святого Казмы как покаяние христианина, сожалеющего о дурно прожитой жизни и сменившего имя, дабы втайне от всех предаться добрым делам. Да простит меня Бог». Добавил он, слабо улыбнувшись. «Но я сам ссылался, например, Алексея, божьего человека, который, переодетый бедняком, явился во дворец, где когда-то родился». «Алексей, божий человек, каждую минуту рисковал быть узнанным своей благочестивой супругой?» пошутил философ. «На такой подвиг у меня не достало бы силы духа». Бартоломе Кампанус сдвинул брови, снова оскорбленный развязностью приговоренного. Увидев муку на старческом лице, Зенон почувствовал жалость. «Смерть казалась мне уж неотвратимой», — мягко заговорил он. «И мне не оставалось ничего иного, как провести несколько часов в совершенном спокойствии. Если только допустить, что я на это способен». Добавил он с дружелюбным кивком, показавшимся канонику признаком безумия, а на самом деле обращенным к спутнику, читавшему Петрония на улице Инсбрука. «Но вы искушаете меня, отец мой. Я представляю себе, как я со всей искренностью заявляю моим читателям, что мужик...» который из утверждал, что на его хлебном поле в каждом колоске сидит по Христу годен быть персонажем фацеции, но алхимик из него вышел бы никудышный, или что церковные обряды и мощи действуют так же, а порой даже и сильнее, нежели мои врачебные снадобья. Я не хочу сказать, что я верую, Добавил он, останавливая радостное движение каноника, «Я говорю, что безоговорочное «нет»» перестало мне казаться достойным ответом. Но это отнюдь не означает, что я готов произнести безоговорочное «да». Заключить непостижимую сущность вещей в образ, скроенный по человеческому подобию, по-прежнему представляется мне кощунством. И все же я против воли, Ощущаю в собственной плоти, которая завтра развеется дымом, присутствие неведомого мне Бога. Решусь ли я сказать, что этот самый Бог и побуждает меня ответить вам нет? И однако всякое воззрение ума опирается на произвольные основы, так почему бы не признать эти... Всякая вера, навязываемая толпе, делает уступки человеческой глупости. Если бы завтра на место Магомета или Христа встал Сократ, все повторилось бы сначала, а коли так, — сказал он с внезапной усталостью, проведя рукой по лбу, — чего ради отказываться от телесного спасения и радости всеобщего согласия? Мне кажется, что вот уже несколько веков, Я снова и снова вникаю в этот вопрос. «Доверьтесь моему руководству», — сказал каноник почти с нежностью. «Одному Богу судить. Какова будет доля лицемерия в завтрашнем вашем отречении? Сами же вы не лицемерите». «То, в чем вы усматриваете ложь, быть может, на самом деле и есть истинный символ веры, который изъявляется помимо вашей воли. Истина сокровенными путями проникает в душу, которая более против нее не упорствует. Так же, как и ложь», — спокойно заметил философ. «Нет, дрожайший мой отец, иногда я лгал, чтобы выжить» но я начинаю терять способность к лжи. Между вами и нами, между взглядами Иеронимуса Ван Пальмерта, епископа и вашими с одной стороны, и моими с другой, иногда случается подобие. Бывает, также они примиряются ценой взаимных уступок, но постоянное согласие между ними невозможно. Они сходны с кривыми которые берут начало на общей плоскости, каково является человеческий разум, но тотчас расходятся, чтобы вновь сойтись, и опять разбегаются в стороны, иногда пересекаясь в своих траекториях или, напротив, совмещаясь в отдельных своих отрезках, но никто не знает, встретятся они или нет в точке, которая находится за пределами доступного нам кругозора, Было бы неправдою объявить их параллельными.